Глава 31. Подготовка к нападению. С чего ты взял, что он тут? Олег уже убедился, что где-то на виду названного предмета нет. Так что просто приглядывался к помещению, прикидывая, где здесь может быть тайник. С того, что чувствую его. Сильная аура может быть только у сильных артефактов. Но ты знал, что он тут еще до того, как почуял? Продолжал настаивать Олег. Так откуда ты узнал? По силам этого парня снаружи. Он не Он даже не рукотворный, ведь система их видит. Хотя я лично считаю их жуликами. А кто он тогда? Обычный человек, полагаю. Необычные его силы. «А они даны ему с помощью этого самого артефакта, который мы сейчас ищем. Крайне ценная вещь, и как раз давно пропавшая, как и многое другое». Влад замолчал, словно не хотел говорить о своем промахе, как, впрочем, и всегда. «Тебя крупно обокрали?» – поинтересовался Олег. «А ты как думал?» Когда она сумела поймать меня в саркофаг, у меня оставалось слишком много имущества, чтобы всякие авантюристы на него не позарились. Что-то досталось ей, что-то другим. Я сумел сохранить какую-то часть в склепе, но лишь маленькую. И та досталась гвинам, и теперь распродана поштучно. Влад вещал более чем мрачным тоном. — Ага, вот о ком мы забыли. О Гвинах, — заметил Олег. — Думаю, когда вернемся в Москву, можно будет наконец-таки подумать на их счет. — Артефакты, находящиеся в этом измерении, я верну. Рано или поздно. Никак не отреагировав на его слова, продолжил Влад. — Они вернутся ко мне, даже пройдя через множество рук. «А что до остальных?» «Ну что же, могущество накапливается и теряется. Придется строить все с нуля». «Алло, ты о чем?» «Не понял Олег. Задумался, что ли?» «Да, задумался. И тебе советую», — съязвил владыка. «Полезная штука». Тайник все не находился и не находился, И стало уже очевидно, что для его поиска нужно воплотиться или призвать парочку зомби. Олег уже как раз собирался сказать об этом, когда Влад встрепенулся. «Наружу!» — скомандовал он. «Что такое? Вернулся твой знакомый?» «Пока не знаю. Там открылись врата. Но его я пока не чувствую». «Ладно». Олег привык к тому, что рекомендации Влада лучше выполнять в лучшем виде, а потому быстро вынырнул из подвала наружу. И как раз к вратам. Еще парой метров левее, и он бы оказался в них. Бррр. Олега мысленно передернула От того, что произошло бы, если бы он оказался внутри, а они вдруг закрылись. И вместе с тем... Это было мысль о том, как можно избавляться от сильных врагов, от Марктолуса, например. Врата были огненно-красными, под стать вулкану, который стоял перед ними, выпрямившись и неподвижно глядел на них. «Кажется, у твоего знакомого страсть к огню», — заметил Олег. «Да», — на полном серьезе ответил Влад. Он считает эту первостихию очистительной. Внутри врат что-то шевельнулось, и приглядевшийся Олег увидел нескольких монстров, приближающихся к границе миров. Монстров, само собой, тоже огненных. Они выглядели как громадные бегемоты с длинными клыками и рогами, состоящие из лавы и огня. Монстры двигались степенно, медленно. Было видно, что они не нападают, не несутся вперед, с непреодолимым намерением растоптать и уничтожить, а просто выходят. Вулкан это тоже осознавал и стоял все так же неподвижно. Когда звери приблизились еще сильнее, он внезапно резко упал на колени и что-то забармотал. «Молитва, что то забормотал. молитва что ли Олег поглядел на него. «Хм...» Его раскаленные руки не оставляли следов на земле. Видимо, он сам решал, что будет поджигать, а что не будет. «Именно она. Кажется, его повелитель даровал ему для его армии этих тварей. Вот он и благодарит его». Ну, все становилось на свои места. Пока она обосновалась в Америке, Влад в России — Пока они пытались сосредоточить свою власть на главных мировых очагах цивилизации, третья сущность решила, что ей больше подойдет дикий, полупустынный и живущий по законам джунглей черный континент. Тамошних вождей проще впечатлить, подчинить себе. Но мировое сообщество и не следит за Африкой. К тому моменту, как они поймут, какая сила там сконцентрировалась, Будет уже поздно что-то предпринимать. «Что ж, в таком случае сидел бы он и дальше у себя в Африке», — подумал Олег. «Зачем же он лез к дому Арлен Майер? Зачем напоминал о себе, обращая на себя внимание, а также притягивая его к Черному континенту? Что-то здесь не вяжется. Или он настолько самонадеянный?» Зная ее и Влада, это не казалось такой уж прям фантастикой. Сущности в мире людей обладают крайним самомнением и часто склонны недооценивать простых смертных. Вулкан тем временем поднялся на ноги. Три монстра, огромных, по шею ему, а ведь он был очень высоким, уже выходили из врат. Он возложил руку одному из них на холку, «Прекрасно!» – прогудел он, и его голос звучал треском бушующего пламени. «Меня будет не остановить! Прекрасно!» «С тремя монстрами?» – усомнился Олег. «Не остановить? Да любой мощный искатель раскатает их за пару минут. Ты уверен, что это именно дело рук сущности, а не просто африканские искатели, Скрыли схрон с крайне мощными артефактами. «Если мы чего-то не понимаем, значит, мы не знаем какой-то важной части информации и видим неполную картину», — ответил Влад спокойным и ровным голосом. «То, что происходит здесь, — дело рук сущности. Возможно, я ошибаюсь в конкретной личности, пока это только подозрения, а не факты». Но все же это совершенно точно не искатели и не схрон. Ладно. Олег меланхолично наблюдал за тем, как вулкан заводит огненных животных в огороженное бетонным забором стойло. Кажется, раньше здесь была парковка. В отличие от него самого, животные оставляли на земле выжженные следы. «Низший лавовый демон», — сообщила система. «Интересно, — пронеслось в голове у Олега, — чем он собирается их кормить?» Врата закрылись. «Возвращаемся к поиску артефакта?» — уточнил Олег. «Нет, я передумал. Пока мы не будем забирать его. Достаточно знания о том, что он здесь», — заявил владыка. «Мы слишком многого не знаем». Например, в чем заключается план того, кто это все устроил? Или какие еще осколки Вселенной есть у него в распоряжении? Погоди, какие осколки Вселенной? Вмешался Олег. Артефакты. Я говорю об артефактах. В частности, об артефактах ССС Ранга и выше. Тройной С и выше? Я думал, это потолок. Удивился Олег. «Для людей — да. Но ты же не думал, что классификация окончается на смертных существах. Ваши искатели ССС-ранга, которые кажутся вам полубогами, слепые котята по сравнению с настоящей мощью». «Ладно, ладно, я понял». Олегу не очень нравилось, когда у Влада включалась шарманка в духе «Вот вы-то все, увы, а мы-то, ого угу Поэтому он поспешил сменить тему разговора. «Так что мы тогда делаем дальше?» «Идем на экскурсию по городу», — заявил владыка. «Нам нужно дождаться прилета тех искателей, а они доберутся еще не так, чтобы скоро. Чтобы не торчать на одном месте, можно пролететься по окрестностям и поглядеть». «Нет ли чего интересного?» «А может, вернемся в Конго?» — уточнил Олег. «Нам же 15 минут лету, а потом обратно сюда, когда вертолет доберется». «Ладно, можно и так, только осторожно. Я хочу услышать их разговор, когда вертолет прилетит. Это может многое сказать о планах сущности». Олег пожал плечами и, поднявшись в воздух, направился обратно в Конго. Если забыть о Владе и его проблемах, о ДМК с группой БИС, о войне сущностей, о подземном городе с Марктолусом и сражающихся там искателях, все было не так уж и плохо. Он стал человеком, получившим потрясающую способность перемещаться куда угодно с молниеносной скоростью, «Можно облететь весь мир, будучи невидимым. Это ли не мечта?» Но по пути туда Олег наткнулся на вертолет. Тот по-прежнему летел вперед, выжимая всю возможную скорость. Что ж, парень мысленно пожелал ему удачного пути. Оказавшись снова в Конго, он направился в уже знакомый ему торговый центр. Но откуда-то же надо было начинать. Дракон был уже там, и сейчас он беззастенчиво храпел. Похоже, если в ближайшее время не ожидалось битвы, то весь его быт заключался в безделье и скуке. И Олег в очередной раз задумался о том, нельзя ли использовать это в своих целях. Однако дракон драконом, а его больше волновал Мвальта. Старик явно был тут главным, а вовсе не дракон. Собственно, он даже этого дракона держал на коротком поводке, а потому только у него можно было искать ответы на вопросы. Найти Мвальту оказалось несложно. Для этого потребовалось всего лишь подняться над городом повыше и отыскать взглядом военные машины, в которых Мувайта со своими людьми ехал на переговоры. А те стояли в трех кварталах от бывшего торгового центра, у здания, как и в Камеруне, похожего на мэрию. Видимо, здесь подобное строение считалось дворцом, достойным вождя. Влетев внутрь мэрии, Олег застал Мвальту на середине разговора. И разгоряченным. Кажется, старый маг вовсе не собирался сдаваться никакому вулкану, как не собирался и бежать. «Чушь!» — шипел он в ответ на какую-то реплику своего помощника, который Олег не застал. «Гаргелл ослабак, дикарь, который умеет только оружием махать. А я шаман. Мне подвластны темные силы. Я не буду маскироваться. Еще одна такая идея...» Видимо, помощники его праведного гнева не разделяли. Им все же хотелось выжить. «Камень смерти». Было видно, что Мвальд упоминает его уже не в первый раз. Видимо, идея с ним остается лучшей. Мне не хотелось использовать его. Думал оставить на крайний случай, ведь никогда не знаешь, когда иссякнет сила. Но, похоже, придется».